Глава шестая. Договорились? Фронт. Иракский Курдистан. «Последний шанс развернуться», — сказал шофер на ломаном английском, прикуривая Токурка новую сигарету. «Слишком опасно». «Едем дальше». Ханс Фалк опустил стекло старенького пикапа. Дорога к тюрьме змеилась между зарослями плауна, бетонными блоками и бронетранспортерами укреплениями из мешков с песком. Курдские спецназовцы в сероватом американском камуфляже стояли в карауле, и чтобы согреться на холодном пустынном ветру, то и дело хлопали себя по плечам. Грязный лендровер медленно подъехал к первому КПП. Солдат в балаклаве и к кевларовой каске остановил машину, второй проверил багажник и кузов на предмет оружия и бомб. С помощью зеркала осмотрел шасси. Потом махнул шоферу, и они опять двинулись по пыльной дороге. У следующего КПП... Всего сотни метров дальше Хансу велели выйти из машины. Густой дым поднимался и ржавой нефтяной бочки, словно одеялом накрывал КПП. К запаху дыма примешивался запах горючего и пряной баранины. Запах Ближнего Востока. Женщина-солдат приказала Хансу снять горные ботинки, жилет и куртку, обыскала его и просканировала металлодетектором. Блестящие глаза, лицо хмурое. Узкая, асимметричная, ровно настолько, чтобы выглядеть традиционно красивым. «Какое у вас дело в тюрьме?» «Хочу потолковать с вашим начальством», — улыбнулся Ханс. Ответной улыбки не последовало, но женщина проводила его в караульное помещение. В голой комнате за металлическим письменным столом под красной курдской звездой на желтом фоне стены сидел упитанный офицер в зеленой полевой форме, которая была ему на размер маловато. Ханс выложил на стол документы удостоверения врача и сопроводительное письмо. Начальник тюрьмы, не торопясь, листал бумаги, поглаживая усы. «Так-так... Афганистан 80-х, Ливан, Газа, Босния, Ирак, Сирия... Но в первую очередь Курдистан. Давний друг нашего дела, как мне сказали. Соавтор учебника по полевой анестезии которым пользуются врачи на Театре военных действий по всему миру. Внушительная карьера, мистер Ханс. Ханс кивнул без воодушевления. «Но ведь нашу тюрьму неоднократно инспектировали врачи из Красного полумесяца», продолжал начальник, «и не нашли к чему придраться. Мы обращаемся с врагами лучше, чем они с нами. Мы люди цивилизованные, а не звери». Вы в курсе, какие опасности грозят вам на территории тюрьмы? Если возникнут беспорядки, я не уверен, что мы сумеем вас вызволить. Я готов пойти на риск. Ханс отпил глоток чая, приторного, как конфета. У меня карт-бланш от норвежских властей на лечение норвежского заключенного. Он по-прежнему никак не мог использовать имя Яхья Аль-Джабаль, когда думал о Джонни Берге. Человеке, которого искал вот уже несколько месяцев с тех пор, как ХК шепнул ему, что Джонни пропал в Сирии. «Парень очень опасно, с ним предписано соблюдать строжайшие меры предосторожности», — заметил начальник тюрьмы. «Доставлен к нам от американцев, которые крепко над ним поработали. Наши западноевропейские узники в большинстве люди малообразованные. В прошлом мелкие правонарушители. Сброд, подонки, садисты, преступники. Это верно». Но умом не влечет. Аль-Джабаль другой, он из бывших норвежских спецназовцев, насколько я понял. Говорит по-арабски и немного по-курдски. Достаточно знаком с нашей культурой, чтобы сойти за симпатизанта. Можно спросить, почему именно аль джабалю требуется медицинская помощь? Клятва Гиппократа обязывает меня лечить всех, и друзей, и врагов, — спокойно ответил Ханс, пригубив чай. Меня тревожит его здоровье. Норвежские власти считали Берга мертвым, но старый приятель Ханса из разведки шепнул ему, что ходят слухи, будто на самом деле парень гниет, как джихадист в курдской тюрьме. Ситуация ему не нравилась. Курды всегда, и не без причины, подозревали, что зарубежные союзники предают их, вонзают нож в спину, и в последние годы, когда они держат линию фронта против исламистов почти в одиночку, паранойя только усилилась. Начальник тюрьмы встал, вышел в соседнюю комнату, оставив после себя запах пота. Вернулся он очень нескоро. Сожалею, сказал он. Я все обдумал, нет, не пойдет. Он снова сел в кресло, подпер голову руками. Здесь нет, означает не то же самое, что в Европе. Позвоните министру здравоохранения Вербиль. Объясните ситуацию, сказал Ханс. Отыскал фамилию, протянул телефон начальнику тюрьмы. Он добрый друг. Начальник, долго не говоря ни слова, смотрел на дисплей, потом вернул телефон Хансу. «Позвоните сами». Ханс позвонил, но попал на автоответчик, тихонько чертыхнулся. «Невозможно это...» — повторил начальник тюрьмы, бросив в чай еще один кусок сахара. Ханс набрал в грудь воздуху и выложил последний козырь. «Я приехал в горы Синджар прошлым летом, сразу после резни и этнической чистки, как один из немногих западных врачей. Не знаю, следили вы за международной прессой или нет, но если вы сомневаетесь в моей лояльности к тем, кто храбро воюет с джихадистами, я скромно скажу, что сделал для курдского дела больше многих. Дайте мне побыть заключенным, и еще до вечера у вас в тюрьме станет одной проблемой меньше». Начальник долго смотрел на него. «Ладно, мистер Ханс», — наконец сказал он, — «даю вам один час». Здание тюрьмы было выстроено из серого бетона, по верху тянулись стрелковые амбразуры и оконца. После звонка Веры минуло всего несколько дней. Ханс всегда любил их, близкие узы связали их еще весной 1970 года, когда Ханс учился в гимназии, а Вера работала над книгой, которая привела ее в старую усадьбу Фалков на Фанфьорде. В свет книга так и не вышла. Вера звонила за два дня до самоубийства но задним числом ему казалось, что говорила она сурово и серьезно, как человек, стоящий перед решающим выбором. Продолжался разговор минут десять, но она сказала, что некоторые вопросы по телефону обсуждать нельзя. Это было последнее, что он от нее услышал. Что-то в той истории не так, а чтобы докопаться до правды, просто необходимо потолковать с Джонни Бергом. Казалось бы, странно, что молодой норвежец, сидящий в тюрьме, как иностранец, джихадист, может играть роль в споре о наследстве 95-летней писательницы. Но дело обстояло именно так. Часовой отпер решетчатые железные ворота и снова запер за ним. Еще двое ворот, и он перед дверью тюрьмы. Его провели в коридор. Вонь. С каждым шагом все сильнее несло потом, нечистотами и гниющей плотью. В прорези дверей были видны заключенные, Мужчины в оранжевых робах. Свет проникал внутрь сквозь единственное окно под самым потолком. Все проемы зарешочены. Стены бирюзовые и белые. Камеры переполнены, в воздухе висел запах антисептика и нелеченных инфекций. Лекарств явно не хватало, у многих узников недоставало конечностей. Одни еще кое-как ковыляли, другие же не то лежали при смерти, не то притворялись. Как врач, Ханс привык ко всему, но когда тюремщик отпер дверцу, его едва не вырвало. Камера, куда он вошел, была рассчитана на десяток другой узников, но людей там теснилось во много раз больше. Тощие старики с птичьей грудью играли в карты с молодыми парнями-инвалидами. Кто без руки, кто без ноги. Какой-то юнец жалобно тянул песню, вроде как на фламандском. Одни кашляли, другие обрабатывали увечья, накладывали турникетные жгуты, заматывали раны грязными бинтами. Человек с повязкой на глазу бродил по камере на костылях. Кое-кто пытался перехватить взгляд Ханса, выкрикивая «Сахави! Журналист!», но многие при виде его медленно проводили пальцем по горлу. В глубине камеры смрад был гуще всего. Там разило смертью. Вокруг дыры в полу, служившей туалетом, висели полотенца и куртки. «Вот он!» — тюремщик пнул мужчину, сидевшего на полу в позе лотоса. аль встань!» Джонни сидел возле бирюзовой стены с закрытыми глазами, держа руки ладонями вверх, будто медитировал. На нем была оранжевая роба, на тех, какие ИГ обычно одевала заложников перед казнью. Надо полагать, курды не упускали случая показать ИГ средний палец. Хотя правильное лицо посерело и исхудало, парень был красивый. Или мужчина. Джонни было чуть за тридцать. Нос с легкой горбинкой, крупный рот, острые скулы над густой бородой, блестящие темные волосы до плеч. Джонни открыл глаза, долго смотрел на Ханса, но прочитать по глазам его душевный настрой казалось невозможно. Ханс хорошо помнил их последнюю встречу. В 2006-м, когда Израиль бомбил Ливан, Берг в ту пору, молодой журналист-фрилансер, взял у него интервью. «Хорошее интервью, одно из лучших». Ханс тогда не заподозрил, что Берг работал на разведку, но теперь был в этом уверен. «Я пришел осмотреть тебя», — сказал Ханс. «И спасибо за то интервью». Джонни долго смотрел ему в глаза, по-прежнему не говоря ни слова. Потом опустил веки и спокойно задышал через нос. Курдский солдат настороженно озирался по сторонам. Они начали привлекать внимание других узников. Несмотря на худобу и изможденность, было заметно, что раньше Джонни был прекрасно тренирован. Наискось по груди тремя ровными полосами тянулись шрамы, прямо под лопаткой следы двух пулевых ранений, кожа там потемнела. Ханс вооружился стетоскопом, измерил пульс в состоянии покоя, сердечный ритм и давление потом взял кровь из указательного пальца. «А теперь слушай внимательно», — сказал он, накрыв его руку обеими своими. «В твои годы я соглашался на любые задания за рубежом, теперь вот старею». «Ты когда-нибудь слыхал, чтобы человек на смертном одре жалел, что не заработал больше денег или не выполнил на Ближнем Востоке больше разведзаданий?» «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Джонни. «У тебя есть дочь», — ответил Ханс. Джонни, наконец, поднял на него глаза. «Не повторяй мою ошибку», — продолжал Ханс. «На основании медицинских показаний я намерен от имени Норвегии потребовать, чтобы тебя освободили. Думаю, мне удастся. Курды будут только рады отделаться от иностранца...» и бациллоносителя. «Почему ты мне помогаешь?» После долгого молчания спросил Джонни. «Клятва Гиппократа». «Сам знаешь, что это чепуха», перевел Джонни, покачав головой. «С тобой обошлись очень несправедливо». «Верно. Но ты здесь не поэтому». «Джонни, Джонни, ты не сдаешься. «Отлично. Когда вернешься в Норвегию, окажешь мне услугу», прошептал Ханс. «Здесь мы не будем вдаваться в подробности, но я предлагаю тебе свободу в обмен на услугу». Узник склонил голову на бок, будто размышляя. Ханс продолжил. «В Норвегии у тебя по-прежнему есть надежные друзья. Эти люди думали, что ты погиб и потрясены тем, как с тобой обошлись. Двое полицейских доставят тебя под конвоем в Норвегию. Делай, как я скажу, и еще до вечера будешь в европейском воздушном пространстве». «С какой стати я должен тебе верить?» Джонни смотрел на него ясными зелеными глазами. «Верить ты мне не можешь», — сказал Ханс. Но мне кажется, в нынешней ситуации у тебя нет выбора. Договорились?»